смягченно, недостаточно решительно. Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на купеческую. По лариным щекам текли неощутимые, несознаваемые ею слезы, как вода, шедшую в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала «делай как тебе лучше, не считайся со мной, я все переборю». И не знала, что плачет и не утирала слез. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно и что он оставил ее в заблуждении сложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся с недосказанным, а главное распроститься с ней гораздо горячее и нежнее в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь. По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственной сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие раи комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич Без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды. Скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт на отлет в размашку почмокающей грязи и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей. «Очнись, очнись!» Звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой. «Душа моя, душа моя, восстань, что спишу и...» Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. «К чему торопиться?» Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано. Однако где сказано, что оно должно произойти сегодня... Еще Тони ничего не объявлено. Еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О, как хорошо, как чудно! Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову. При допущении, что он еще увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости, сердце часто забилось у него, он все снова пережил в предвосхищении. Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас в новосвалочном пустыри и деревянная часть города кончится, начнется каменная. Донишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает. Вот там живет она в том конце... под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней, так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал. Эти поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины, ягодки, отраженных в лужах огоньков и лампад под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук Творца эту богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темноте Закутанная фигура и обещание ее близости, сдержанные, холодные, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкачет навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега. Юрий Андреевич бросил по воде, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве.